Глава четвертая Прошка почти не спал ночь, лишь дремал урывками. «Где тут уснешь, когда такое узнал? Две ведьмы на заимке живут, в сорок превращаются!» А он до последнего не верил, что это правда. Посмотришь, с виду обычная баба и девка, как все. Тетка Клавдия сказала Настене, что у него, чертознаи, в роду были. Дурачит, небось, ничего подобного Прошка ни от матери, ни от бати не слыхал. Ну, пеняли ему соседки за черные глаза, но так, со смехом да шуточками. Стало быть, тетка приютила его, чтобы колдовству обучать. Но чудно, взяла сама не полслова о бесовской науке. Настену вон как застращала. Выжидает, должно. Ни за что он на заимке не останется. «Ведьмы людям вредят, скотину портят, хлеб на полях губят, а ночами ходят на кладбище и греховные дела творят». Какие именно Прошка не знал, и воображение рисовало ему картины одну ужаснее другой. С восходом солнца он был на ногах, надел старые штаны и рубаху, уже аккуратно зашитую. Настю она постаралась, а Прошка не услышал, как она прокралась на чердак. Забрал котомку и, тихо ступая, испуганно замирая от скрипа ступенек, спустился на кухню. По счастью, она оказалась пуста, тетка Клавдия и Настена еще спали. Прошка забрал большую краюху хлеба, высыпал из чугунка в сумку темные вареные картошины, оставшиеся с вечера, выскользнул за дверь и побежал, что из сил, стуча босыми пятками, будто за ним неслась свора собак. У Николаевки Прошка остановился, перевести дух и утешить сердце. Он нагляделся и успокоился. Погони нет, сорок не видать, дорогу никто не путает. В селе тихо, лишь скрипит где-то колодезный журавль. Мимо пылила лошадь, в телеге сидел бородатый дедок. — Дяденька, подвези до станции. — До станции не довезу, а до малых озерков довезу, — охотно согласился тот. «Оттудать до чугунки рукой подать!» Прошка радостный поблагодарил и забрался в телегу на солому. Разговорчивый дедок сказал, что до станции близко, мол, пойдешь, никуда не сворачивая, и увидишь чугунку. Все было просто, однако Прошка заплутал. Шел по проселку, не сворачивал и оказывался на том же месте, где высадил его возница. «Знать, тетка Клавдия проснулась!» Догадалась, что ее сиротка ушел с заимки и колдовством закрыла дорогу. — Меня не возьмешь, ведьма, — бормотал он. — Другую тропу отыщу, а выберусь. И не утопну, к болоту и на версту не подойду. Прошка двинул в обратную сторону, пересек поля желтого овса и жита. Прямо за ними расползлась бочага с размытыми берегами, длинная и глубокая, уже без воды, пересохшая со смоляной грязью на дне. Сколько бы он ни старался обойти яму, снова оказывался перед ней, а не позади. «Ведьма кружит, гадина!» — выругался Прошка и вытер вспотевший лоб. «А я вот напрямки!» Позже он размышлял, что надо было держаться поля глядишь и выбрался бы, Но тогда мысль перейти бочагу по дну пришлась ему по душе. Рожка закатал штаны и полез в яму. Чего ему опасаться? Пустая бочага — это вам не болото. Грязи, теплая от солнца и вязкой, оказалась по щиколотку. Он с усилием вытаскивал ноги, черная жижа сразу скрывала следы, пузырилась. На середине ямы Прошка поскользнулся и провалился в вонючую хлябь по голяшке. Рванулся, да еще глубже увяз, и сообразил, что загнал себя в ловушку. Он шарил руками в грязи, надеясь нащупать опору, корягу какую затонувшую, или палку, и ничего не находил. Задергался, заревел в голос. — Помогите! Я тут! Помогите! Никто не откликнулся. Видно, не пришла еще пора убирать овес. «Не было в поле людей». Прошка кричал, задыхаясь от болотной вони, и понял вдруг, засосать может не только трясина. «Упадет, и конец ему, захлебнется!» Мягко и приятно затягивала хлябь. Теперь она доставала до пояса. Прошка забарахтался в грязи, завизжал, и во мгновение ока завяз по грудь. Как же не хотелось ему умирать, да еще так позорно! И зачем дурак в яму полез? Он задрал голову и увидел, как по небу медленно плывут кучерявые облака, а в синеве летит птица. Хорошо ей, с крыльями-то. Застрекотала сорока, и зашуршал бурьян на краю бочаги. Прошка обмер. Красавец! Раздался наверху язвительный голос тетки Клавдии. Ровно поросенок в грязи застрял. На кой ты туда залез, а? Вылезай! — Что? — Не можешь. Вот напасть-то, глядите-ка, сиротка бедный, тихой да смирной, как вожа под хвост. Ой-ой-ой, ведьма подбоченилась. — Вытаскивать тебя, или будешь дальше ворохтаться? — Вытаскивать, — просипел Прошка. Топ засосала его по горло. — И на кой тебя вытаскивать? Вдруг, орять, снова убежишь. — Не убегу! Тетка Клавдия довольно хмыкнула. «Ну, смотри же, обещался!» Закрыла глаза и забормотала заклинание. Прошка почувствовал, как в богаче заходила ходуном грязь, точно кто баламутил ее на дне. Неведомая сила вытолкнула его из топи и швырнула в траву к ногам хозяйки. Он лежал ничком и ждал пинков и ударов. Тетка Клавдия была на расправу с корой, но та сказала... — Обещалась тебя пальцем не тронуть. — И не трону. Она развела в стороны руки. Потрясённый Прошка увидел. Они на глазах обрастают черными и белыми сорочьими перьями. И вот уже не тётка стоит у края ямы, а длиннохвостая птица. — Поросенок! Быстро домой! Грязный поросенок! прострекотала Сорока. Она вспорхнула и улетела, оставив Прошку в чёрной луже в неподъемной от грязи одежде. Он долго лежал, не находя сил даже пошевелиться, не то чтобы встать, пока лицо не стянуло коркой. Сел, помогая себе руками, вытряс из котомки вонючую жижу с раскисшим хлебом и картофелинами и, чумазый как черт, побрел на заплетающихся ногах через поле овса. У реки Прошка помылся, кое-как постирал штаны, рубаху Тер с песочком, но жирная грязь сходила плохо. Маломальски он высушил одежду на солнце и натянул ее на себя влажную. И тут обнаружил пропажу крестика. Утопил, должно быть, в бочаге. На заимку прошка вернулся к вечеру. В избе садились за стол. Настена как раз доставалась кашник, глиняный горшок с ручкой. На скатерти лежали большие ломти хлеба, огурцы и лук-перо. Прошка мялся у одверья, затравленно смотрел на хозяйку. — Худо ли тебе здесь? Неужто я тебя обижаю? — нахмурилась ведьма. Он, содрогаясь от страха, выдавил. — Я не буду губить людей. Не хочу. Отпусти меня, Христа ради. Настена прыснула, прикрыв ладошкой рот. Тетка Клавдия затряслась от смеха, точно услышала что-то потешное. «Христа ради с умой просят!» — отсмеявшись, сказала она и прищурилась на Настенку. «Ступай-ка, девка, на ключ, за водой!» Та догадалась, что ее спроваживают, поджала губы и вышла, толкнув плечом Прошку, загремела ведром в чулане. Хозяйка указала на табурет. «Сядь, Пронька! Куда ты пойдешь? Сызнова в приют?» «Домой пойду, к себе!» — буркнул Прошка. — Домой! А дома-то и нету. — Вот, гляди! Тетка Клавдия придвинула большую глиняную плошку с водой. Он уставился на свое темное отражение с торчащими космами, пожал плечами. — Ничего не вижу. И вдруг у пружки отнялся язык. На гладкой поверхности воды ясно проступила сгоревшая изба без крыши, вся в копоте. Нет у тебя хаты. сгорела. Я людей не гублю. Они сами это хорошо умеют. На медней баба из малых озерков пришла. Помоги, боит, свекровку на тот свет поторопить. Засиделась где на этом. И кто из нас виноватый, она или я? Прошка, швыркав носом, молчал. — Ты, талант! Настенки до тебя и далеко! — протянула тетка Клавдия талану в ней нет. А ты чернокнижником сможешь стать, я буду тебя учить. В и достатки жить будешь, нечисть голодовать не даст. А как помирать соберусь, всю силу тебе отдам. Не можем мы без этого помереть, передать все надо из рук в руки. Тетка Клавдия говорила ласково, как мамка, и взгляд ее пружку уже не пугал. Она, озаренная какой-то мыслью, подвела его к подоконнику, сдвинула горшок с геранью и расхлестнула створку окна. «Ну-кась, самое время стать на крыло!» Ведьма развела прошки руки в стороны и, обдавая шею горячим шепотом, забормотала заклинание. Он почувствовал тычок между лопаток и с ужасом заметил, как из кожи стали проклевываться И бурно расти черные блестящие перья. Окно очутилось высоко над головой. Тетка Клавдия с толстыми слоновьями ногами в опорках выросла размером с гору. Он завопил, из горла вылетел лишь сорочий стрекот. Хозяйка понукала, кричала и пугала, хлопая в ладоши. Прошка ошалела метался по кухне, запрыгнул на стол, опрокинул солонку. В окно! В окно! «Экий глупый сорочонок! На кой ты на стол залез?» Наконец он сообразил, что от него требуется, вспорхнул на подоконник, свалив горшок с геранию, и вылетел во двор, уселся на изгородь. Как много Прошка стал видеть, даже то, что за спиной находится, потому верно, что глаза у сорок большие, круглые, выпуклые, и не впереди посажены, как у человека, а с боков. Иван Настенка идет, на него таращится, перекосилась плечом от тяжести ведра. Запнулась, воду расплескала, растяпа. Он раскрылился, изумляясь, как длинные руки могли превратиться в коротышки с перьями. — Кыш, кыш! — намахнулась Настена. «Пошел — Пошел! Прошка оттолкнулся лапами и взлетел. И страшно, и радостно ему сделалось. Чудно, он птица. Он летает!» Изба тетки Клавдии стала маленькой, с коробочку от Лампасеи. Настенка с букашку величиной. Деревья очутились далеко внизу. Эван, село, церковь, большак и чугунка. Теперь прошки и поезда не надобно крылья есть. Он устал и опустился на перила колокольни. Солнце почти закатилось за лес. Стайка сорок сорвалась с берез церкви и улетела в рощу, должно быть, ночевать. Пора и ему возвращаться на заимку». Прошка впорхнул в открытое окно, попрыгал по окрашенному подоконнику, увидел удирающего таракана и не удержался, склюнул. «Нагулялся, сорочонок, пропела тетка Клавдия. «А теперь оборачивайся сызного человеком». Перья полетели во все стороны и пропали без следа. Прошка ощупал себя. О, все на месте. Грудь, голова, руки, ноги. На языке чувствовался странный привкус. «Батюшки, он же прусака съел!» Прошку передернула от отвращения. Одним скачком он очутился у рукомойника, набрал в рот воды, долго полоскал и сплевывал. Настюна прыснула, тетка Клавдия цыкнула на нее. Велено было вывести эту пакость. «Я... я наговор позабыла!» «Бестолочь! Так и быть, покажу!» — отмякла хозяйка и, довольная, взглянула на Прошку. «Ты тоже мотай на ус!» Когда совсем стемнело, она открыла двери и окна в избе, встала посреди кухни и заговорила нараспев. «Гоню мразь мелкую и тварь всякую от порога моего к окну, с окна на дорожку пыльную!» Прошка не поверил глазам. В тусклом свете керосиновой лампы он увидел, как из-за печки и из щелей в бревенчатых стенах посыпали тараканы и резво побежали к двери и окнам. Несколько раз тетка Клавдия читала наговор, пока за порогом не исчез последний прусак. Один за другим потекли дни, пришла осень. Раньше, в это время, когда были живы мамка и тядька, Прошка бегал в школу. Он и сейчас был не прочь учиться, однако тетка Клавдия не позволила. — На кой? — удивилась она. — Читать и писать умеешь, и будет с тебя. — Из земли писание учить, историю? — Пустое. Истории я сама расскажу, как ей хошь. Хозяйка часто запрягала вербу и уезжала. Куда ни говорила, а спрашивать прошка побаивался. — Места высматривает, где колдовать можно. — объяснила Настена. — Кладбище, болото, овраги. Еще она для ворожбы вещицы ищет. — Помнишь, ты из сорочего гнезда гайку и сережку принес? Это для колдовства. Тетке Татьяне подбросила, и стала она воровкой. «Ври — Ври! — округлил глаза Прошка. «Да — Да-да, ее теперь из лавки в зашей гонят. А угольки, что ты из Петровки привез? — Неужто тоже для плохого дела? — перебил он. А ты думал, с ими она хоть где пожар ученит. Тетка Клава не человек, а настоящая ведьма. Душу дьяволу продала. У нее и хвост есть, я в бане видела. Маленький такой, белый, ниже спины. Настена рассказала, что в спаленке у тетки Клавдии в закрытом сундуке лежит черная книга. Туда она пишет окаянные молитвы, как надо колдовать и в каком месте. Настена знает, где ключик и очень хочет заглянуть в книгу, да трусит одна. У Прошки загорелись глаза. — Давай вместе посмотрим, тащи ключ. Они вошли в спаленку, там стояла кровать, украшенная горкой подушек, и сундук. — Ты доставай, — шепнула Настена. — Тебя тетка Клава не тронет, а меня пришибет. Вместе они открыли замок ключом и отвалили тяжелую крышку, обклеенную изнутри картинками. Прошка вытащил потрепанную книгу в черном переплете, стянутую кожаными завязками. На обложке были выдавлены значки, кружки с извилистыми линиями и черточками. Ему почудилось, что от книги веет холодом и несет мертвечиной. Чуешь, воняет! — сморщил нос Прошка и помахал рукой возле лица. Настена замотала головой. — Чем воняет? — Ничего, не чую. Давай скорей. Он опустился на колени, нетерпеливо распутал завязки и открыл книгу. Она была очень старая и с желтыми страницами. Только и успел Прошка зацепить взглядом строку «Порча на почесуху», как из сундука высунулась лысая голова с пустыми дырками вместо глаз. Настена взвизгнула, Прошка заверещал «Мертвяк!» и они пулей вылетели из спальни, забились в куть. Позади послышался грохот упавшей крышки сундука. — Тетка Клавдия мертвяка посадила. Книгу охранять! — выбивая зубами дробь, сказала Настена. — Ой, мамонька, страшный! Ты же ведьма, а боишься? — упрекнул Прошка. Она сдвинула белесые брови. — Я еще не ведьма. Тетенька учит мало. Говорит, коли с мертвяками и бесами знаться, умом тронешься. Ей можно, она привычная. — А зачем ты с ней живешь? бы у меня тядька был, хоть и пьяница, я бы сроду от него не ушел, помогал бы во всем. А как состариться, к себе бы взял. Тастенок покраснела до корней волос и запальчиво ответила. — Не будет тетенька колдовство учить, я и минуточки тут не останусь. Как не жутко было заходить в спальню, но пришлось. Увидит тетка Клавдия, что они похозяйничали, и прибьет обоих. Пихая друг друга локтями и шикая, Прошка с Настеной подкрались к ситцевой занавеске и увидели. Черной книги на полу нет, крышка сундука опущена. А о порушенном порядке напоминал всего-то лежащий на дерюжке замок. Со всеми предосторожностями они закрыли сундук, поправили сбитую дорожку. Ключ убрали на место, в шкатулку с картами. «Авось, не прознает!» 而且<音楽>